Глава 39. Бродяга был занят до самых глант, буквально до того, что от монитора взгляда было не оторвать. Во избежание, как говорится. Самый опасный, переломный момент – тяжелый. Хазары Каз работали в поле, а он из-за временной потери трудоспособности сидел типа в офисе, в штабе. из за ночного рандеву из которого самому бродяге удалось выбраться только на нерве и мышечной памяти да еще и на своем обещании котенку вернуться все их планы полетели в задницу пришлось спешно ускоряться и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства пока бродяг разбирался на месте с людьми шишка Изображая сумасшедшего берсерка, Акас отвлекал внимание, привычно вливаясь в свою стихию беспечного придурка-гонщика. Хазар, пересидев в укрытии несколько самых горячих часов, когда Шишок, обезумев от наглости противника, пошел в банк и буквально наводнил город своими людьми, внезапно появился с тыла. то есть со стороны партнеров до да казуху на которых притащила его нянька на флешке и видно так жестко там сыграл, что они обгадились и мгновенно развернули лошадей, сдавая шишка и делая его крайним типа это не мы такие это все он, а мы не знали, а наши обнимашки с его людьми на флешке и совместный распил бабла — подстава жёсткая и неожиданность. Понятно, что всё белыми нитками шито, и надо бы гадов давить и додавливать, но сейчас было не время. Потому Хазар делал вид, что дурак всему верящий, исключительно для того, чтоб дело закончить. Много бабла, много сил. Много энергии в него вложено. Нельзя бросать, отступать, отдавать. Да и не в его это характере. И вот сейчас как раз игрался завершающий акт драмы. От придурка Шишка, осознавшего, что все упущено, что Хазар ушел живым и проявился у власти мощьих, тех еще продажных тварей, кстати, Можно было ждать любой дурости. Славился он этим. Бродяга сидел на диване, устроенный со всеми возможными удобствами, и отслеживал одновременно камеры видеонаблюдения на заводе. Камни преткновения, обстановку на предприятиях, находящихся в собственности холдинга Хазара. Хотя с этой стороны нападение маловероятно. но это же шишок плюс ко всему скоординировал действия армии хазара пока тот общался по понятиям с тварями продавшими его шишку самого шишка искали и конечно непременно найдут но к тому времени руки у хазара должны быть развязаны а договоренности с городскими псами обновлены И, зная Хазара, обновлены они будут на новых условиях. Очень уж накосячили ребята, официально держащий город, общаясь не с теми, с кем надо, на камеру. Жаль, что решать с ними нельзя так же конкретно, как планируется с Шишком. Не того уровня люди. Но ничего. Время идет, люди меняются. А память у Хазара крепкая, и бродяга не сомневался, что друг детства хорошо запомнит эти попытки поиметь его без мыла. И те, кто пробовал от него избавиться, стравив шишком, тоже это явно понимали, и вряд ли будут сидеть и ждать, когда у Хазара до них руки дойдут. Так что веселье впереди. Столько веселья! И надо все внимание в дела, лишь туда. Его рыжий котенок улыбалась, такая солнечная, такая красивая, совсем не похожая на саму себя, ту, какой была ночью, когда увидела его, всего побитого, на веранде у Хазара. Бродяга тогда подумал, что она в обморок грохнется. И даже попытался привстать, чтобы поймать, но ляля в очередной раз удивила, прикусила губу, блеснула слезами и кинулась к нему сходу падая на колени перед низким диваном и легко боязливо трогая перевязанную грудь руку и затем поднимая взгляд к лицу он замер боясь спугнуть, и думая только о том что те места, где она прикоснулась своими тонкими пальчиками, иррационально болят меньше. А затем и вовсе перестал думать, утонув в рыжих, полных тревоги и одновременно облегчения, глазах. «Бродяга мой! Тихо, так тихо, что слышал только он, да и то едва-едва!» – прошептала она. «Живой!» «Ну, конечно, живой!» Так же тихо ответил он ей, сглотнув неожиданно ком в горле. «Я же обещал!» «Да!» — кивнула Ляля немного заторможенно. «Ты всегда выполняешь обещания!» «Да!» Она приподнялась чуть-чуть и провела прохладными, чуть влажными губами по его скуле. украшенный черным синяком. Замерла, словно проверяя его реакцию и готовясь отпрянуть, если будет больно. Но бродяга только потянулся к ней, положил теплую ладонь на талию, привлекая ближе. И Ляля -ля, судорожно выдохнув, принялась легко-легко, словно крылом бабочка касалась, проводить губами по его лицу, не целуя, а будто на ощупь исследуя повреждения, как слепая. Он не мешал, только придерживал и счастливо жмурился от ее прикосновений. Нежных-нежных, покошачьи, осторожных. Подумалось, что котята так вот трогают носиком, знакомясь или исследуя что-то новое. Ему плевать было в этот момент на то, что они не одни на веранде, что тут полно парней, молча глядящих на них. Бродяга лежал, прижимая к себе своего котенка, и умирал от удовольствия, боясь вздохнуть сильнее, чтобы не спугнуть. Потом, правда, кто-то из окружающих их придурков то ли кашлянул, Толи просто вздохнул резко, и Ляля -ля дернулась. Открыла глаза и пугливо оглянулась. Покраснела до корней волос. Попыталась встать, но бродяга не позволил. «Тихо, котенок, тихо! Побудь рядом!» Ляля -ля тут же послушно прижалась обратно к нему. Выдохнула. «Ты? Тебе больно?» «Нет!» когда ты рядом, вообще не больно. На экране пискнуло сообщение, и бродяга, поймав себя на том, что опять отвлекся на рассматривание ляли, весело готовящий завтрак, одновременно болтая с основательно помятой за ночь с Хазаром нянькой и вполне довольным жизнью сыном Хазара Ванькой, сцепил зубы, И силой воли заставил себя повернуться к экрану. Глянул, нахмурившись, и сел ровнее. И потянулся к телефону, возбужденно скалясь. «Понеслась!»